Военное министерство. В всем министерстве два элемента подлежат рассмотрению. Собственно, управление министерства и войско. В начале царствования Вашего Величества главное управление всеми отраслями военного ведомства сосредоточивалось в лице начальника главного штаба. Под ним управление строевой частью лежало на дежурном генерале а хозяйственной – на военном министре. Следовательно, та и другая части имели надзор. И ежели хозяйственная занималась иногда хозяйством своего кармана к вреду казенного интереса, то это была более случайность, происходящая от недостатка устройства и содержания чиновников, и производилась тайне с величайшей осторожностью, без публичного соблазна следовательно, не имело влияния на нравственность государства. Еще в 1836 году при издании наказа военному министерству я представлял о всем гибельном направлении законодательства, но это по выражению Святого Писания был голос в пустыне. Между тем благосостояние народа год от года падает, по илику это быстрое обогащение лиц в челе управления поразило антоновым огнем все нервы движущие состав государственной и не испровергло остатки нравственности в правлении а где нет нравственности в бытуле государственном в бытуле семейном, там нет счастья государь есть нравственное чувство которое ведет войско к победам Так точно есть нравственное в гражданском управлении, которое устраивает, оживляет и делает счастливым государство. Что же это нравственное гражданского управления? Самозабвение, самоотвержение подданных к пользам государства и славе государя. Но примеры яснее нам покажут это. Цинциннату приходят груды золота, чтобы приобрести его голос к вреду выгодам Рима. Но он, не имевший другой пищи, кроме чечевицы, с его же поля собираемый, ни другой утвари, кроме глиняного горшка и деревянной чаши, отвергает это золото. Петр Великий подписал указ, отяготительный для народа. долгорукий, не находя средств остановить зло, от всего произойти могущее, раздирает его и на вопрос разгневанного государя отвечает. «Это понудило меня сделать ревность к твоей славе и благу твоего народа. Не гневайся, Петр Алексеевич. Я знаю, что ты не хочешь разорения своей земли». Петр... Уважил представление Долгорукова, отменил указ. Вот черты добродетели гражданской, черты, непонятые и непонимаемые настоящим временем, черты, доказывающие величие царя и подданных, достойных этого величия. Теперь должно обратиться к самому войску, на которое обращено все внимание правительства. Оно блестяще, но это наружный блеск, тогда как в существе своем оно носит семена разрушения нравственной и физической силы. Разрушение нравственной силы состоит в потере уважения нижних чинов к своим начальствам. Без этого же уважения войска не существует. Эта потеря произошла от предосудительного обращения главных начальников с подчиненными им офицерами и генералами. Перед фронтом и при других сборах нижних чинов их бронят, стыдят и поносят. От этого произошло то, что, с одной стороны, те только офицеры служат и терпят это обращение, которые или не имеют куска хлеба, или не знакомы с чувством чести, с другой, что нижние чины потеряли к ним уважение, и это достигло такой степени, что рядовой дает пощечину своему ротному командиру. Это не бывало с учреждения русской армии, были примеры, что убивали своих начальников, но это ожесточение, а не презрение. Разрушение физических сил армии заключается в способе ее обучения, и бессрочных отпусках. Мы видим, что четвертая часть армии исчезает ежегодно от необыкновенной смертности и от неспособности к службе, от болезней происходящей. Бессрочные отпуска довершают ее опустошение. Эти причины так важны и так тесно связаны с благосостоянием государства, что требуют подробного рассмотрения.